Настя вышла из маршрутки у ворот кладбища. Перед воротами сидели двое нищих, оживившихся при ее появлении, чуть в стороне несколько немолодых женщин самого простецкого вида торговали цветами, живыми и бумажными. Настя вошла в ворота, прошла мимо церкви, огляделась. Внезапно она почувствовала в спине какой-то холодок. Не зря ли она сюда приехала? За ней охотятся какие-то подозрительные люди. Совсем недавно ей с трудом удалось сбежать от убийцы. Возможно, он еще жив и на свободе. Капитан Ненароков просил ее соблюдать осторожность, а она отправилась на кладбище. Самое подходящее место, чтобы расправиться с ней без свидетелей. Тут можно и убить, и от тела избавиться. Так что его никогда не найдут. Однако Настя заставила этот рассудительный голос замолчать. Раз уж она приехала сюда, нужно найти могилу своего предка, да и потом, кто ее здесь выследит. Откуда тем подозрительным людям знать, что она именно здесь, на кладбище? Из маршрутки никто, кроме нее, не вышел, и за самой маршруткой не ехала никакая подозрительная машина. Настя так часто поворачивалась назад, что сосед, пожилой мужчина, посмотрел на нее с неудовольствием. Сбоку от дорожки Настя увидела деревянный щит с подробным планом кладбища. Она подошла к нему, чтобы сориентироваться и найти могилу Николая Облонского. На плане кладбища выглядело огромным и очень запутанным. Номера кварталов и названия дорожек ничего не говорили Насте. Тут же рядом с ней появился приземистый мужичок лет пятидесяти, в надвинутые на глаза мятые кепки, откашлялся и проговорил я извиняюсь вы просто так интересуетесь или какую то могилку хотите отыскать допустим хочу а вам то какое дело огрызнулась настя мужичок не вызвал у нее доверия. тут вообще место уединенное так не хватает еще с подозрительными личностями беседовать мужичок однако на грубость ее не обиделся видно и не к такому привык а такое дело отвечал он без стеснения Такое дело, что я это кладбище знаю, как свои примерно пять пальцев. Для пущей убедительности мужчина продемонстрировал Насте растопыренную грязноватую пятерню. Я при этом кладбище больше тридцати лет состою, и каждую тропинку на нем знаю. Ежели вам нужно какую-то конкретную могилу найти, так я вам могу все показать и даже провести за скромное вознаграждение. Настя колебалась. Она снова взглянула на план, и поняла, что без провожатого ничего не найдет. «Соглашайтесь!» — не отставал от нее знаток кладбища. «Ну, я не знаю. Зато я знаю. Вот скажите, какую могилу вы хотите найти?» «Князя Облонского». «Это, который участвовал в мятеже против Анны Иоанновны». Настя взглянула на мужичка с удивлением и уважением. «Надо же! Он и правда специалист?» «Он самый». — проговорила она неуверенно. «А вы, извиняюсь, просто так облонским интересуетесь?» — не отставал от нее кладбищенский экскурсовод. «Или имеете к нему какое-то касательство?» «А вам-то не все ли равно?» — снова огрызнулась Настя, под грубостью пытаясь скрыть страх и растерянность. «Ну, я, допустим, просто интересуюсь». В голос ее собеседника прозвучала обида. Но а ежели не хотите говорить, настаивать не буду. Нет у меня такого права. А проводить вас на его могилу могу за скромное, опять же, вознаграждение». «И насколько же скромная?» — поинтересовалась Настя, вспоминая, сколько у нее с собой денег. Денег было немного. Мужичок назвал сумму и, правда, не слишком большую. «Ладно, считайте, что договорились». «И очень правильно». Проводник развернулся и уверенно зашагал по уходящей в глубину кладбища дорожке, сделав Насте знак следовать за собой. Вслед за своим проводником Настя прошла по широкой аллее, обсаженной старыми липами и тополями, свернула направо, по горбатому мостику перешла через глубокий овраг и оказалась в старой части кладбища. Вокруг виднелись покосившиеся, потемневшие от времени кресты и каменные надгробья, на которых с трудом можно было прочесть имена купцов и чиновников, военных и рядовых обывателей, проживших свою жизнь и принявших смерть в Петербурге в XIX веке. Среди простых надгробий изредка попадались величественные гранитные и бронзовые памятники, а иногда поместительные склепы, где покоились целые семейства. Настя разглядела выведенную по золотой надпись на черном гранитном обелиске купец первой гильдии, почетный гражданин, проф. Петрович Крашенинников. Настя вспомнила другое кладбище, на котором она побывала несколько дней назад. Там тоже были могилы купцов и военных, чиновников и простых мещан, занесенных судьбой в далекие края. Могилы на том кладбище были более ухоженными, хотя жизнь и судьба тех, кто покоился в могилах, была не в пример тяжелее. За могилой почетного гражданина Крашенинникова Настин проводник свернул налево. Здесь могилы были еще более старые. Надгробия и кресты вросли в землю, надписи на них были едва различимы, но по этим неразборчивым надписям Настя поняла, что эти захоронения относятся еще к XVIII веку. — Уже скоро, — проговорил проводник, невольно понизив голос, — должно быть из уважения к старым могилам и их давно почившим обитателям. И тут Настя увидела под сенью вековой липы высокое каменное надгробье, заметно выделявшееся среди окружающих давно заброшенных могил. Это был обелиск, представляющий собой подобие античного храма, увенчанного статуей ангела. Ангел скорбно склонился над могилой. В руке его был перевернутый факел. Вот она, могилка мятежного князя по-прежнему в полголоса проговорил знаток кладбища. Впрочем, Настя уже и сама прочла выбитую на лицевой стороне надгробия надпись «Князь Николай Платонович Облонский вкушает мир под сим камнем». «Я попрошу рассчитаться», — подал голос проводник. Настя протянула ему деньги. Она хотела его о чем-то спросить, но кладбищенский сторожил уже исчез, словно его никогда здесь и не бывало. Это походило на какой-то фокус. Только что стоял человек на дорожке и вдруг испарился, растворился в сыроватом пасмурном воздухе. Настя снова почувствовала себя неуютно. Вокруг царила глухая, нерушимая тишина. Ни один лист на дереве не шелестел, ни одна птица не пела. Все вокруг словно замерло в ожидании какого-то важного и трагического события. «Да что я в самом деле? Веду себя, как малое дитя», — проговорила Настя вслух. «Подумаешь, кладбище. Кроме меня здесь ни одной живой души, только покойники. А они, по определению, существа спокойные, безопасные». Звук собственного голоса показался Насте каким-то фальшивым, ненатуральным. Но в то же время он разрушил настороженную кладбищенскую тишину, разбил ее, как разбивает окно запущенный мальчишками мяч» и разом зашелестели листья старой липы. Запел в ее ветвях дрозд, зашуршал ветер. Настя перевела дыхание. Страхи ее растаяли, улетучились. На нее снизошли мир и покой. Она подошла ближе к могиле своего далекого предка, пригляделась к ней. Рядом с надгробием расцветал большой куст белого шиповника. Белоснежные цветы источали нежный, едва уловимый аромат. Настя вспомнила начало стихотворения, высеченного на могиле своей прапрабабки, своей тезки Анастасии Николаевны. «Раздвинь цветущие кусты». Вот они, те цветущие кусты, о которых говорится в стихотворении. Вот этот куст белого шиповника. Разумеется, сто лет назад этого куста тут не было, но был другой. На кладбище всегда кусты растут. Она подошла к кусту, Но прежде чем раздвинуть его ветки, достала мобильный телефон, нашла фотографию той могилы и прочла первую строфу эпитафии. «Раздвинь цветущие кусты, и в этой благодатной сене, под камнем строгим и простым, стань белым голубем спасения". Настя раздвинула колючие ветви шиповника. За ними была скрыта боковая сторона надгробного памятника. Настя пригляделась к надгробию. Камень был очень старый, покрытый лишайником, но сквозь наслоение времени девушка смогла различить полустертый, едва различимый рисунок, голубя, точнее, голубку с оливковой ветвью в клюве, ту самую голубку, которая вернулась на Ноев ковчег, чтобы известить патриарха о том, что всемирный потоп закончился. «Вот он, белый голуб спасения». Настя снова взглянула на экран телефона, чтобы прочитать вторую строфу. «К рисунку руку приложи, в рукопожатии случайном и прежней жизни миражи тебе свои откроют тайны». До этого момента эпитафия с Черногорского кладбища ни в чем ее не обманула. Значит, нужно и дальше следовать ей. Настя приложила руку к рисунку на камне к изображению голубя спасения. Она слегка нажала на камень, как будто обменялась рукопожатием со своим далеким, давно почившим предком. И камень ответил на ее рукопожатие. Он слегка поддался, рука на сантиметр углубилась надгробие, и в то же мгновение часть этого в надгробии с негромким скрипом отодвинулась в сторону. Настя ахнула от удивления. В глубине души она ждала чего-то подобного, ждала той частью своего «я», в которой еще жил ребенок, маленькая девочка, веревшая в чудо. Но другая, взрослая часть ее души не верила в то, что такое возможно. Тайник в старинном надгробии. Это фантастика, детские сказки. Такого не бывает. Во всяком случае, в наше трезвое прагматичное время. Но вот же, надгробие открылось перед ней, чтобы раскрыть ей свою тайну. Тайну, которую оно оберегло сто лет. С тех пор, как здесь побывала ее двоюродная прапрабабка Анастасия Николаевна. Настя наклонилась и заглянула в открывшийся тайник. Она увидела массивный железный сундучок с кованой ручкой. Настя взяла за эту ручку, с трудом подняла сундучок. Он был очень тяжелым вытащила его из тайника и поставила на траву. Теперь она могла внимательно осмотреть свою находку. Перед ней, как уже было сказано, стоял железный сундучок размером с дорожный саквояж. Сундучок этот был покрыт слоем ржавчины и каким-то зеленоватым налетом. Долгие годы, проведенные в кладбищенском тайнике, не прошли даром. В верхней части сундучка, рядом с ручкой, находился сложный замок. Вся поверхность сундучка была покрыта изящными узорами. На верхней его части эти узоры складывались в слова, выписанные затейливой славянской вязью и складывающиеся в едва различимые стихотворные строки. Настя успела не без труда разобрать первые две строки. «Вложи три камня, как Фома вложил персты в святые раны». Продолжение этой надписи скрывалась под слоем ржавчины и плесени. Настя задумалась. Вот она и раскрыла секрет покойной фрейлины. Нашла клад, который та спрятала сто лет назад, тайну у которого пронесла через пламя гражданской войны и сберегла в далекой Черногории. Перед ней стоит сундучок, в котором наверняка спрятаны драгоценности, собранные людьми, верными последнему императору России». И что же ей теперь делать с этой тайной? И что делать с этим кладом? Сундучок был слишком большим и тяжелым. Сама она не смогла бы дотащить его даже до кладбищенских ворот. Да и что делать с ним потом? Нет, нужно спрятать сундучок обратно в тайник, закрыть этот тайник, а потом связаться с капитаном Ненароковым и вернуться сюда вместе с ним. Все же он представитель компетентных органов, А больше никого знакомого у Насти в этих органах и нет. Настя взялась за ручку сундучка, чтобы поставить его обратно. Как вдруг? За спиной у раздался хриплый голос. «Не трожь. Отойди в сторону». Настя вздрогнула и обернулась. За спиной у нее стояли три человека. Два огромных чернобородых громилы Один был тот самый, от которого она с трудом смогла сбежать в недостроенном доме. Второй — точная его копия, прямо клон. Третьим был ее бывший муж, Сергей. Лицо Сергея было испуганным и виноватым. Глаза его бегали, губы дрожали. «Это ты?» — изумленно спросила Настя. «Ты с ними?» Нельзя сказать, что у нее открылись глаза. Собственно, она чувствовала, что с Сергеем что-то не так. Точнее, все не так. Но все ее естество противилось этим мыслям. Неужели он пришел к ней как вор, как лазутчик, нанятый бандитами? Но за что? Что она сделала ему плохого? — Настя, делай, как он сказал, — проговорил Сергей дрожащим голосом. — Отойди от могилы, тогда они тебя не тронут. — Слушай, что тебе муж говорит, — прохрипел один из чернобородых жена должна слушаться мужа какой он мне муж презрительно ответила настя он жалкий трус и предатель настя ты все неправильно поняла проблеял сергей меня заставили я не хотел да заткнись ты настя отвернулась до того противно было на него смотреть бородач усмехнулся оттолкнул настю и взялся за ручку сундука И в этот момент прогремел выстрел. То есть Настя не сразу поняла, что это был выстрел. Из кустов полыхнуло, потом что-то грохнуло, и бородач, который только что пытался поднять сундук сокровищами, покачнулся и упал лицом на надгробие князя Облонского. Ноги его судорожно дернулись, и тело замерло, не подавая больше никаких признаков жизни. Второй бородач метнулся в сторону с неожиданной ловкостью, схватил Сергея за плечи, и развернул его так, чтобы заслониться им от следующего выстрела. А из кустов, откуда только что стреляли, выскользнул молодой светловолосый мужчина, в котором Настя узнала того человека, который неделю назад представился ей лейтенантом полиции Крошечкиным. В руке у фальшивого полицейского был пистолет. Бородач оттолкнул Сергея и прыгнул на убийцу своего брата. В руке у него блеснул нож. Однако липовый полицейский отличался завидной ловкостью. Он упал на землю, перекатился и тут же вскочил, оказавшись за спиной бородача. Пистолет в его руке снова полыхнул, прежде чем убийца успел встать на ноги. Но на этот раз пуля попала в ногу бородача. Тот вскрикнул и опустился на колено. Фальшивый полицейский снова вскинул пистолет, но не успел выстрелить. За его спиной прогремел усиленный мегафоном голос. Положить оружие, поднять руки. Вы окружены. Лицо фальшивого полицейского перекосилось. Он оглянулся, увидел вооруженных людей, поднял руки и выкрикнул. «Не стреляйте, ребята! Я свой, я полицейский!» «Знаю я, какой ты полицейский!» Проговорил, подходя к нему невысокий широкоплечий мужчина с широким простоватым лицом и растрепанными русыми волосами. «Привет, книголюб!» Я тебя второй год разыскиваю. И вот, наконец, нашел. Скользкий ты тип. Ловко дела свои обделываешь. Следов не оставляешь. Но вот теперь с поличным тебя мы взяли. Не отвертишься. Настя, которая до этого момента взволнованно следила за развитием событий, услышала сбоку от себя какой-то шорох. Она увидела, как Сергей, схватив кованый сундучок, нырнул в кусты. «Стой!» — крикнула она. Но Сергей уже и след простыл, только кусты шуршали. «Остановите его!» — повернулась она к полицейскому. «Задержать?» — бросил капитан Ненароков. А это, разумеется, был он, двум парням в пятнистых комбинезонах. Те бросились за Сергеем, но ну, меньше чем через минуту вернулись разочарованные. «Ушел!» — доложил один из них капитану. «В какой-то старый склеп юркнул и пропал. Там, наверное, подземный ход». «Но мы не нашли. Нужно как следует обыскать». «Сбежал!» — горестно воскликнула Настя, повернувшись к капитану Ненарокову. «Ничего», — ответил тот, надевая наручники на книголюба. «Далеко не убежит. И вообще, меня сейчас больше этот гражданин интересует. На нем несколько убийств висит. Да и к тому бородатому мордовороту тоже немало вопросов накопилось. Они с братом тоже давно в розыске». «Но он же унес сундук!» — взволнованно проговорила Настя. «Сундук с драгоценностями!» «Сундук!» Капитан бросил на Настю быстрый внимательный взгляд. «Что же вы раньше мне ничего не рассказали? И вообще, зачем вы сюда приехали? Я же просил вас сидеть дома. Между прочим, для вашей же пользы!» «Я что, уже и шагу не могу ступить без вашего разрешения?» — выпалила Настя, почувствовав обиду. На этого типа самоуверенного, как все мужчины. Убийца он, видите ли, взял и доволен. А что в сундуке ценностей, может, на огромные миллионы, это его не касается. Надо же, сто лет хранились, и теперь из-за того, что полиция работает из рук вон плохо, все пропадет. Тут Настя сообразила, что ругать в данном случае следует только себя, и замолчала. Нет. «Ну, все же, надо немножко головой думать», — нахмурился капитан. Тут же смутился и пробормотал. «Извините, конечно, но вы и правда очень неосторожны. Вас совсем недавно похитили. Вы чудом спаслись, за вами охотятся какие-то подозрительные люди, а вы вдруг отправляетесь в такое опасное место». Капитан произнес вслух именно те слова, которые только что говорил Настя ее собственный внутренний голос, и от этого она особенно разозлилась. «Я что, по-вашему, неразумное дитя? Ребенок малолетний? Вы мне кто? Отец, муж, опекун? Я должна вам отчитываться в каждом своем шаге». Она сама не понимала, что говорит ее, что называется, «несло». Слова сами вылетали изо рта, злые несправедливые. Все же появление ненарока сотоварищи спасло ей жизнь. Да, но как жаль сокровищ. «В каждом, не в каждом...» «Но сюда вам незачем было отправляться», — продолжал отчитывать ее ненароков. «Хорошо, что вы не пострадали». «А вообще, как вы-то здесь оказались так вовремя? Как вы меня нашли?» «Ну, есть у меня кое-какие профессиональные секреты», — уклончиво ответил капитан. И тут же не выдержал. «Вы что думаете, я вас без пригляда оставил бы? Ведь понял же, что вы, Анастасия, многого не договариваете». Если вам население доверять не будет, как же мы сможем ему помочь? Опять нравоучение. Просто не человек, а обучающий автомат какой-то. И все же вы упустили Сергея. И самое главное — упустили сундук с драгоценностями. Напомнила Настя, и настроение у нее резко испортилось. Выходит, все было напрасно. Да вы не расстраивайтесь раньше времени. Говорю же вам, не уйдет он далеко». «Ой, да не хочу я вас слушать!» Настя махнула рукой и отошла в сторону. Сергей стоял возле надгробия, следя за происходящим. Один из страшных бордачей был уже убит, на второго надели наручники, как и на того человека, который расправился с его братом. Полицейские были заняты двумя арестованными. На самого Сергея никто не смотрел. О нем пока просто забыли. «Сейчас или никогда». Другого такого удобного момента не будет. Сергей еще раз быстро огляделся, схватил сундук, из-за которого заварилась вся эта каша, и нырнул в кусты. Почти сразу следом за ним затопли ОМОНовцы, посланные догонку капитаном. Но у Сергея было несколько секунд форы, а самое главное — у него был план. Тяжелый кованый сундук мешал бежать, бил его по ногам, но Сергей не хотел с ним расставаться. В этом сундуке лежало его светлое будущее. Когда-то давно, в советские времена, в школах учили, что смысл человеческой жизни заключается в борьбе за светлое будущее всего человечества. Сергею не было дела до всего человечества. Смысл его жизни заключался в борьбе за светлое будущее одного отдельно взятого человека, его, Сергея. И вот теперь оно, это самое светлое будущее, как никогда близко. Сергей почувствовал прилив радостного возбуждения и гордости. За этот сундук боролись опасные опытные люди, но достался он ему, Сергею, потому что он умнее, хитрее, дальновиднее их всех. Как большинство людей, не обладающих большими способностями, Сергей не хотел и не мог винить самого себя в своих неудачах. Виноватые всегда были другие — сослуживцы, жена, просто знакомые. Но теперь справедливость восторжествует, и его жизнь удивительным образом изменится. Опять же, как большинство слабых и недалеких людей, Сергей весьма своеобразно понимал слово «справедливость». Справедливым он считал, чтобы все лучшее доставалось ему и только ему — потому что себя он считал самым умным, самым честным, самым замечательным человеком на всем белом свете. Но любит он играть в азартные игры. Так ведь это же азарт, адреналин. Он просто оживает в игре. Это так скрашивает серые скучные будни. И вот, наконец, скоро справедливость восторжествует. Сзади громко трещали кусты. Это приближались ОМОНовцы. Сергей резко вильнул вправо, и оказался перед входом в полуразрушенный склеп. Он юркнул в этот склеп. Перед ним в полутьме белели три мраморных саркофага, места упокоения купца первой гильдии Спиридона Дармидонтовича Чуркина, его благоверной жены Авдотьи Филаретовны и сына Павла Спиридоновича. Сергей опасливо оглянулся на вход и толкнул верхнюю часть третьего саркофага. Мраморная плита отъехала в сторону, открыв темный проход — уходящий глубоко под землю. Сергей, не теряя ни секунды, скользнул в саркофаг и задвинул за собой плиту. И сделал это очень своевременно. В склепе послышались тяжелые шаги омоновцев, а затем разочарованные голоса. «Вот черт, куда же он девался?» «Ты уверен, что он сюда забежал?» да «Вроде сюда. Но, может, мне только показалось. Поглядим вокруг». Шаги омоновцев затихли. Сергей переждал еще полминуты, Затем тихонько спустился по лестнице в подземный ход. Именно по этому ходу, незадолго до того, двое чернобородых громил привели его на кладбище. Сергей поставил сундук на землю и немного передохнул. Однако долго отдыхать он себе не позволил. Омоновцы могут найти тайный вход в подземелье или выход из него. Нужно поторопиться. Каждая секунда дорога. Сергей пошел вперед. Через несколько минут подземный ход уперся в крутую каменную лестницу. скорабкавшись по ней, Сергей толкнул железный люк и вылез на свет. Он оказался возле самой кладбищенской ограды. В ограде в этом месте был сделан небольшой пролом, через который Сергей выбрался на улицу. Здесь совсем рядом стояла машина, на которой они сюда приехали.